Глава двадцать восьмая. В коридоре оказались ещё стражники. И хоть бы один знакомый. Я бы как-то смогла объяснить происходящее, но понимала, что моё положение просто ужасно. Знак драконокровный, на лице маска, взгляд стражников на мою метку. Что здесь произошло? Кто-то стену обвалил в тайном проходе. Вышел перед нами ещё стражник, только обшивка на его одежде была другая. Видимо, старший. А взгляд такой... Интересный, хоть немного и странный. Не смотрел он на меня, только переводил взгляд с одного стражника на другого. «Да, обвалили, когда я проверял его», — пояснил убийца. «Неправда. Стражники проходы не проверяют», — вставила я, вспомнив о таком правиле. «Это правда. Тайные проходы проверял исключительно бертольд Сталье, главный по безопасности замка». «Проверяют. Это новое распоряжение господина Сталье», — сказал старший. А вот то, что ты про них знаешь... Нет, да быть такого не может. Не могли стражники ходить по тайным проходам. Или Сталье дал такое распоряжение новичкам. Я... Так, давайте ее к господину Сталье, пусть он ее допрашивает. Давайте быстрее, тут корпус участниц. Вот именно, я участница отбора. Драконокровная? Но это правда, возмутилась я. Посмотрите на моё плечо. Что тут происходит? А это уже голос распорядителя. Сейчас я даже не знала, как выйти сухой из воды и не раскрыть себя. Но, видимо, уже ничего не оставалось. «Господин Валь!» — крикнула я. «Это я, Армиэль!» Стража расступалась перед распорядителем, когда он приближался ко мне. Седой распорядитель осмотрел меня с ног до головы. На меня напал стражник. «В тайном проходе, в котором она оказалась», — усмехнулся убийца. «И она драконокровная. Пустите её». Распорядитель махнул рукой, и меня отпустили. Я потерла затекшие запястья. Он взял мою руку, на которой было смертоносное заклинание. «В темницу ее», — сказал он. «Я же предупреждал». Меня вновь толкнули. «Где же король? Где сам Сталье?» Такой шум невозможно было не заметить. Габриэль должен был услышать произошедшее. «А может, к господину Сталье?» — вставила я. «Все же он главный по безопасности замка». Господин Валь склонился ко мне. «Ну тебя же предупреждали, надо было уходить. А сейчас...» Он слегка закашлялся. Я округлила глаза. «Он что, тоже имел отношение к черной молнии?» «Но как? Мы же его позвали, как проверенное лицо. Уже не в первый раз он бывал в замке». «Но кто тогда еще имел отношение к черной молнии среди стражи?» «В темницу ее отведите. Не будем проливать здесь кровь». Я побледнела. «Ну и кидаться голословными обвинениями нельзя. Точно не среди толпы боевых магов». «Да, видите ее?» — махнул рукой распорядитель. «Только не хватайте меня больше!» — сказала я. «Сама пойду!» Гордов скинула голову и последовала к лестнице. Даже объясниться не дали. «Ну ладно, посижу там». «Так ты и ты за ней следом», — сказал распорядитель. «Но мне их надо отправить обратно на этажи», — сказал старший. Я опустила голову. Малышка-драконша прижалась ко мне. Она дрожала, как листик на ветру. Маленькая девочка. Я медленно опустилась и подняла ее на руки. Пока еще свободно Стражники, конечно, дернулись, но не отобрали ее у меня. «Нет», — вставил Валь. «Господин Валь, вы не можете распоряжаться стражей. Сегодня я старший по смене». «Как это не могу?» — напрягся распорядитель. «Могу? Мне сам король Габриэль дал такое распоряжение?» Тут я напряглась. «Хорошо», — отступил старший. «А я согласна, чтобы он решал, кто меня отведет», — вставила я. Руки и ноги тряслись. Где же Габриэль? Он же должен был прознать. А вот Валь наоборот. Повыбирал несколько стражников, и даже убийцу выбрал меня сопроводить. Мы спускались ниже по лестнице. Я вздрагивала то и дело. «Так, спокойно, выкрутимся». Я прижимала к себе драконшу. Вот уже свернули к подземельным дверям. Чувство тревоги не покидало меня. Я понимала, что они меня убивать не будут. Из подземелья повеяло холодом. «Так что мы с ней делать будем? У нее на руках заклинание». Внезапно раздался голос убийцы. «Ничего. Когда его величество узнает, то сам к ней спустится», пояснил распорядитель. «Так вы с ними заодно?» спросила я. Прозвучало от драконши. Она заживала мои волосы. «Это тебя не касается». — сказал распорядитель. — Но зато, когда всё закончится, мы даже тебя отпустим. — Вы хотите позвать короля в темницу, чтобы он остался со мной наедине, а заклинание его убило? — Да. Ты всё же драконокровная, — размышлял распорядитель. — На тебя можно будет свалить спокойно это убийство. Надо же, так спряталась среди участниц. Я сразу заметил, что ты непростая участница. Как с издёвкой звучал его голос. Там дверь открылась. — кинул фразу убийца. «Ничего, сейчас мы её приведём в темницу», — вставил распорядитель. «Иди проверь, что там». «Могла ли я сказать, что я Лейра Драгни?» «Могла, но чувствовала пятой точкой, что в данной ситуации это не стоило делать. Но они что-то искали в замке. Хотелось бы узнать, что». «И тут я вспомнила, что я же могла телепортироваться. Совсем забыла из-за свалившихся на мою голову неприятностей. Я напряглась». Рядом с Габриэлем я весьма быстро смогла активировать портал. Вот и здесь я могу провернуть то же самое. Но когда я попыталась это сделать, то не смогла. Казалось, что стены начали подавлять магию. Ну точно. В подземелье же прятали магов, которым нельзя было позволять пользоваться магией. Раньше надо было думать. Ну, раньше я делала все, чтобы избежать ареста. «Стойте, вы же тоже из драконокровных?» «Э, нет», усмехнулся распорядитель. «Не все». Но здесь нас таких предостаточно. Драконокровных часто притесняли. Теперь все изменится, когда мы найдем то, что нам нужно. Я вздрогнула. Малышка на моих руках зевнула. Ей вообще все ни Ну, подумаешь, несут куда-то. Так и что? Главное, что не своими лапами бежит. Послышался женский писк. Я резко остановилась, а мне в спину уперся стражник. Что там? Я спросила. Он что, напал на служанку? Послышались шаги. Мне ответ так и не дали, лишь толкнули, чтоб шла дальше. Двое, еще двое сюда направлялись. «Вот, нашел!» — послышался голос убийцы. «Что с ней будем делать? Все же пропажа сразу двух участниц». Мы вновь остановились. Я развернулась посмотреть, кого там схватил убийца. «Света!» — девушка испуганно смотрела на меня. «Я увидела, что тебя куда-то тащат!» — залепетала она. — Света, — выдохнула я. Распорядитель тоже на нее посмотрел. — А, это ты, точно. Вы же парочка, которая всегда вместе бегала, — сказал распорядитель. — А вы козел, — выразилась Света весьма грубо. Я чуть не стукнула себя по лбу. Что она творит? Может, прирезать ее тут? Нет, идем дальше. — Как она пошла за мной? Почему не позвала короля на помощь? — Стоп. Она с ним гуляла по саду и так быстро вернулась. Но нас довели до камер. Сюда уже давно никого не сажали. Я с каждым шагом теряла надежду, что кто-то нас спасет. Но ведь старший стражник мог бы сообщить королю, что участницу отвели в темницу. Это из ряда вон выходящее событие на отборе. вы «Вот здесь можешь ее прирезать», — сказал распорядитель, показывая на свету. «Стойте!» — крикнула я. «Не убивайте ее! Я вам все расскажу, что вам надо!» Я ни секунду не сомневалась. Надо Свету спасти. «Да что ты можешь рассказать?» усмехнулся распорядитель. Света посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Я не могу позволить ей умереть. Я обещала ей, что помогу. Да, она дурочка, но она моя подруга, и я ее не брошу. Я многое знаю в этом замке. Могу отвезти куда угодно». «Да кто ты такая?» Я... я запнулась. По моим жилам расплылось тепло. Кончики пальцев заколола, а метка в районе плеча начала болеть. Я стиснула зубы от боли. «Что ты?» — спросил распорядитель, но его голос прозвучал как в тумане. Я опустила глаза на свою руку. Драконша вцепилась острыми зубами в оголенный участок моей руки. В тот самый, где было заклинание. По коже из раны текла кровь, но я не чувствовала боли. Ощущала нечто иное. Драконша похлопала ресницами и рыкнула. Энергия магии текла по моим венам. Когда-то драконокровные использовали кровь драконов, думая, что станут сильнее. Но в итоге наградили своих потомков проклятием, которое ослабляло магию. Слабая магия недопустима, пока ты живешь бок о бок с драконами. Она нужна для защиты. Но тут дракон пустил человеческую кровь. Я видела такое впервые. Он будто сама магия. А глаза такие у дракона умные, совсем не детские. И взгляд такой знакомый. — Лимар, — прошептала я. «Что? Лима, что?» — переспросил распорядитель. Меня переполняла магия. Она настолько заполняла меня, что казалось, я вот-вот разорвусь. Я решила довериться ей. Миг, и я отпустила магию. Она едва заметным сиянием прошлась по всем, послышался хлопок. Стражники тут же осели на пол. В отключке. «Обалдеть! Это же какая-то запредельная магия!» Только Света осталась стоять. ряу раздалось с моих рук. Дракон завозился, а я отпустила его. Малышка шлёпнулась на землю и начала увеличиваться в размерах. Обалдеть! Лимар? Прошептала я. А на меня тут же накинулся мой питомец. Он принялся облизывать меня, особенно окровавленную руку, как будто извинялся за свои действия. Маленький? А как же ты тут? А, -а кто так? Я гладила его чешуей чесала его везде, куда попадала А он крутился рядом и вилял хвостиком. Мой маленький, мой самый лучший питомец. Но тут кто-то завозился. «Нельзя!» — я рявкнула, когда мой дракон напрягся. «Света, уходим отсюда!» Я схватила обалдевшую девушку за руку. «Это ты их так?» — спросила она. «За мной!» — рявкнула лимару а потом ответила Свете. «Кажется, я! Я не смогу нас отсюда телепортировать. Нам надо успеть добежать, пока они не очнулись». Мы неслись по темным проходам, пока не выскочили опять к крутой каменной лестнице, ведущей из подземелья. Мне казалось, что за нами следовала погоня. Прислушивалась то и дело, но ничего не происходило. Никто нас не нагонял. Какая бы странная ни была эта магия, но спасибо ей, что она сработала. Дверь уже близко. Нам оставалось преодолеть еще половину пути, когда массивные створки распахнулись. Внутрь забежали еще стражники. Свои или чужие? Как понять, кто свой, а кто чужой?